Часть девятая. В рукавицах нашей законности. Товарищ маг! Товарищ маг! Подбежал к Черномазову красноармеец. Там шпиона поймали. Пушку украсть пытался. В одиночку? На бегу уточнил Иван. Так точно. Подошел вроде парнишка маленький. Мы его раньше видели. Возле кухни вертелся. Ну, оно и понятно. Голодный. Пожалели. А он момент улучшил, хватит и пушку прямо в карман засунул Если бы ствол не торчал, никто бы сразу и не понял Уменьшил, догадался красный маг Пушку-то он уменьшил, но в реальности на вес орудия это не особо влияет. Главное, чтобы у него из кармана сейчас никто эту модифицированную артиллерию не выхватил. На ногу уронит, потом несколько суток непрерывного лечения, а магические силы нужны для поддержки наступления. «Не трогать!» — издали заорал черномазов. «Ничего не трогать!» Незадачливый похититель это был тот самый паренек, который еще недавно говорил магу об убитом врагами отце, стоял среди суровых красноармейцев и зыркал из-под лобья злыми темными глазами. Пушка и впрямь торчала из кармана. Черномазов аккуратными пасами извлек орудие, трансгрессировал его обратно на батарею и там вернул к обычным размерным характеристикам. Предоставив артиллеристам налаживать сбитый в процессе магических и демонических манипуляций прицел, Иван распорядился отконвоировать пленного в штаб, где и приступил к допросу-разговору. Ну, вот снова и встретились. Так значит, это нам ты мстишь? Догадались. Как тебя зовут? Не скажу. Пей, парень, чай, ешь баранки. Хочешь, возьми тульских пряников, а потом, проживав, четко скажи свою фамилию, имя и отчество. Зачем? Потому что ты должен быть наказан, а наказание у нас только конкретное. Но можно и по-хорошему, если не по-плохому. Называйте меня просто плохим пособником буржуев, ничего я вам не скажу а самим вам проклятым и вовек не догадаться. Ну, так дело не пойдет. А как? Пытать будете? Ногами бить? Собаками травить? Начинайте! Я готов! Какое-то не то у тебя, пацан, представление о социалистической законности. Не будем мы тебя бить. Будем долго и уныло беседовать. А если все же не добеседуемся, то, конечно, все равно накажем за совершенные тобой дела. Только имя и фамилию тебе, раз ты молчишь, сами дадим. Под ними и в историю войдешь. Ну, скажем, будешь ты э, сталкераидзе Павнутий Лукич. Ну и, и что? Во-первых, заманаешься с документами на такую фамилию жить. Во-вторых, никогда тебя твои родные и близкие не найдут И не потому, что мы спрячем Просто людей с такими именами, фамилиями и отчествами не ищут Не будут меня искать Некому Вы убили моего папу Ну, знаешь, я в этом не уверена Давай еще попьем чаю и уточним Как его звали? Да не бойся Раз убили, хуже не будет А вдруг не убили? Хозяйство в стране большое, люди почти везде нужны. Он не человек. Демон. Он отважный разведчик, патриот. Добывал секретные документы. Ну, демон тем более. Штучка, извини, оговорился. Существо ценное. Зачем дорогую шкуру портить? Фамилия его-то как? Зумбера Бо. Мой славный древний род. Знаем, знаем! Да живой он! А все смотрю и думаю, вот на кого же ты похож! Да! Лицо, повадки! Папу твоего после поимки отправили возмещать ущерб и поднимать наше хозяйство. Канал строить. Вы все врете! Предлагаю тебе, как взрослому, честную сделку: Я тебе, чтобы доказать, что твой отец жив! «Устраиваю с ним встречу, а ты информируешь меня, где какие гадости против нас заложил, и чего упер важного, и где спрятал. Ну а за это, и в придачу от нас, все возможное снисхождение. Зачем тебе все это, если батя твой жив и здоров?» «Ну вы давайте первый, докажите!» «Договорились, да и ждать недолго!» «Он как раз для одного следственного эксперимента здесь понадобился. У нас не такие трудом исправляются. А ты пока посиди в уголке. Только ничего себе в карманы не засовывай, а то хуже будет». Мак занялся своими делами. Через примерно два часа раздался шум двигателя подъезжавшего автомобиля. Потом негромкий стук в дверь. «Войдите!» – скомандовал Иван. Дверь отворилась, и на пороге возникла фигура в кожаном реглане. В руках держал он разные бумаги, а на груди – значок ударника. «Папа!» – выпалил юный демон и тут же оторопело добавил. «Папа, это точно ты?» «Я, сынок, я. Вот видишь, совсем другая жизнь у меня теперь. Ты, это, товарищи мага, слушай, он тебе зла не желает». «Как скажешь, папа». Сыновья, почтительность явно боролась в демонской натуре с полнейшим недоумением по поводу такого превращения. «Здоров, Кольк!» «Здравствуй, начальник!» «Ну что, Шермач, блатную жизнь навеки завязал? Ты понял жизнь здесь новую, другую?» «Да конечно!» «Ну так объясни сыну, как его звать, величать?» А то все до сих пор вскрытничает Александр он В Честь Македонского Наш дедушка у него служил Ну вот и познакомились Тебе, Колька, уже пора идти Начальник, просьба Воскликнул бывший империалистический демон У меня еще один сын есть Тоже, небось, с вами воюет Увидеться бы, прошу Да ладно, что мы, звери, что ли? Не демоны лютые, Чай. Поймаем его. Будет тебе свиданка. Обещаю. Спасибо тебе, начальник. Мое искреннее демонское. У нас законы суровые, но слово крепкое. Красный маг пристально посмотрел на перевоспитанного демона и кивнул. А тот продолжал свою речь. Скажи демонам что Колька Зумбера Бо вырастает героем трассы в пламени труда, и они за мной потянутся. Тебе же сподручно будет. И у нас план по продукции, и у вас по перековке». Мак сурово усмехнулся. «Ха! Разве мы злыдни, бесформенные и неразумные? Нам же жить дальше, перед наркоматом будущего отчитываться». А тут демона перевоспитали. У него, кстати, ты на это, Сашка, обрати внимание, только в нашей державе три семьи было. Любвеобильный. Но о жёнах и детях заботился. Поэтому воровал не только секретные карты и военно-стратегические документы, но кошельки и ценные вещи из карманов тырил. На Сухаревке его магические оперативники и взяли. Теперь трудится. Раскрасневшийся демон повел над труженными плечами – Маг продолжил. Не волнуйся, Колька. Сынишку отправим в Москву. Упорный, хваткий, с магическими способностями. И все-таки из семьи пролетарских демонов. И папа, как бывший уголовник, в правах восстановлен.